56. Последний месяц беременности выдался очень трудным. Нино приходил редко, у него было много работы, и меня это бесило. В те редкие дни, когда он все же заглядывал, я была с ним груба. «Страшная стала, вот он меня больше и не хочет», — думала я. Это была чистая правда. Я без отвращения не могла смотреть на себя в зеркало. Раздутые щеки, огромный нос, грудь и живот, пожравшие остальные части тела. Шея исчезла, короткие ноги опухли. Я стала копией матери. Не той сухощавой старухи, в какую она превратилась теперь, а той, какой всегда боялась стать. Та прежняя мать, преследовавшая меня всю жизнь, все же вырвалась на волю. Она настигла меня, воспользовавшись болью и виной, одолевавшими меня, когда я смотрела на умирающую женщину, встречаясь глазами с человеком, который скоро покинет этот мир. Я вела себя ужасно. За каждой проблемой видела заговор и постоянно срывалась на крик. В тяжелые минуты мне казалось, что беды, обрушившиеся на Неаполь, наложили на меня свой отпечаток, и я разучилась быть приятной и милой. Когда звонил Пьетру, чтобы поговорить с девочками, я срывала зло на нем. Когда звонили из издательства или редакции газет, я громко возмущалась. «Я на девятом месяце, мне сейчас не до работы, оставьте меня в покое». С дочками тоже возникли сложности. Не столько с Деде, она была копией отца, та же адская смесь ума, логики и эмоций, так что к ее выходкам я давно привыкла, сколько с Эльзой. Из послушной девочки она превращалась во что-то противоположное. Учительница постоянно на нее жаловалась, говорила, что она хитрая и совершенно неуправляемая. Я сама без конца ее ругала и дома, и на прогулках. Она первая затевала ссоры, хватала чужие вещи, а когда заставляли вернуть, пускала в ход кулаки. «Ничего себе у нас троица подобралась», — думала я про себя. Еще бы Нино не убегала от таких Мегер к Элеоноре, Альбертину и Лидии. Ночью, подолгу ворочаясь без сна, ребенок ворочился в животе, я мечтала, чтобы, вопреки всем прогнозам, у меня родился мальчик, настолько похожий на отца, чтобы Нино полюбил его больше всех своих детей. Я всегда считала себя человеком уравновешенным и благоразумным, умеющим преодолевать неприятности и мелкие, и крупные, но в последние дни беременности я постоянно срывалась. В своей нервозности я винила землетрясение, хоть поначалу и могло показаться, что оно на меня почти не подействовало. На самом деле это было не так. Липкий страх засел у меня где-то внутри живота. Проезжая на машине по туннелю капо Я впадала в панику, уверенная, что вот-вот возобновятся толчки и меня завалит. Шагая через мост на корсо Мальта, который слегка вибрировал сам по себе, я ускоряла шаг чуть ли не до бега, потому что боялась, что он подо мной обрушится. Я даже перестала травить в ванной муравьев. Альфонсо утверждал, что они якобы предчувствуют приближение катаклизма. Но дело было не только в землетрясении. В сознании прочно застряли брошенные лилой слова. На улицах я высматривала, не валяются ли под ногами шприцы, как в Милане, где я нередко на них натыкалась. Время от времени я и правда находила их в сквере. Глаза у меня заволакивала каким-то едким туманом, и мне хотелось немедленно бежать разбираться с Марчелло и со своими братьями, хотя я не представляла, что им скажу. В результате я вымещала зло на других. Мать упорно продолжала требовать, чтобы я устроила братьев на работу к Лиле, И однажды я не выдержала. Мама, она их не возьмет. Ей хватает своего брата наркомана, и она боится за Джинару. Лины своих проблем по горло, и нечего вешать на нее еще и наши. Она посмотрела на меня с ужасом. Я произнесла слово, которое нельзя было произносить: наркотики. Раньше она разоралась бы, кинулась бы защищать братьев, а меня обвинять в бесчувственности. Но сейчас просто съежилась в углу кухни и не издала ни звука. Я поспешила ее утешить. «Не волнуйся, мам, что-нибудь придумаем». «Но что тут придумаешь?» Я не видела выхода. Однажды подкараулила Пепе, уж не знаю, где был Джанни, в сквере, и прочитала ему лекцию на тему «Почему нельзя зарабатывать на чужих слабостях». «Найди себе другую работу», — убеждала я его. «Любую, все будет лучше. Ты же губишь, мать. Она из-за вас умирает». Он слушал меня молча, покорно опустив глаза и выковыривая из-под ногтей правой руки грязь ногтем большого пальца левой. Он был на три года младше меня и по-прежнему ощущал себя мальчишкой по сравнению со взрослой сестрой, которая к тому же выбилась в люди и стала шишкой. И это его не остановило. «Без этих денег мать давно уж померла бы», — хмыкнул он в ответ на мою тираду, чуть заметно кивнул в знак прощания, развернулся и ушел. После этого эпизода... Я еще больше распсиховалась и через пару дней отправилась к Элизе в надежде застать Марчеллу. Было очень холодно. Улицы нового района выглядели такими же запущенными и грязными, как и улицы старого. Марчелло дома не было, в квартире царил разгром, и сестра злилась на меня за свою же неряшливость. Ребенок отнимал у нее все время, и она не успевала ни нормально помыться, ни одеться скажи своему мужу набросилась я на нее напирая на слово муж хотя они не были женаты чтобы прекратил губить наших братьев если ему так хочется торговать наркотиками пусть сам этим займется я говорила на литературном итальянском чем видимо особенно задела элизу она побледнела и вдруг выкрикнула а ну вон из моего дома за кого ты меня принимаешь со своими подружками аристократками так разговаривать будешь выскочка катись отсюда кому говорю Не давая мне больше рта раскрыть, она визжала мне вслед и нечего больше сюда шляться. Профессорша нашлась моего Марчела поучать. Он не тебе чита, обо всех заботится. Захочу и куплю вас всех с потрохами, и тебя и эту шлюху лину и остальных твоих дружков засранцев.